Глава сорок восьмая. Алекс выругался. Неужели ноги действительно были далекими предками мурлоков, от которых в свою очередь появились, пусть и с помощью магов, т а о г л а д и т ы Иначе как еще объяснить, что заныло правое бедро, с которого так и не удалось свести шрам от челюсти клятого засранца? Но «Ну мы хотим вам помочь, возразил Эйли. Это наши друзья, наши... Она не договорила, но этого и не требовалось. Алекса на примере Фалина прекрасно понимал, как воспитанники воспринимали тех, с кем вместе жили, учились, веселились. Кого, так же как и их самих, отвергло общество и оставило самые близкие. Это были их родные, их братья и сестры, пусть не по крови. Вы больше поможете, если не будете путаться под ногами, прорычал Дум. А теперь повторите, что я вам только что сказал. Но... Мы поднимемся вместе со всеми на верхнюю палубу. Взяла слово Мара. Найдем там других профессоров и особенно тренера Маклагна. Описав ситуацию, мы должны будем спустить наводу с п а с а т е л ь н ы е шлюпки и покинуть судно как можно быстрее. Именно, кивнул Алекс. И не вздумайте геройствовать и пропускать вперед себя детей и стариков. Последние уже достаточно пожили, а первые бесполезны для общества. Профессор, как можно? Хуёжно, перебил Дум. Если встретите по дороге м и с п е р е т передайте ей мои сердечные извинения. За что? Насторожился т р э в и с Понятия не имею. Пожал плечами Алекс. Но по какой-то причине ей не нравлюсь. Значит, как-то обидел. Иначе как еще можно не любить такого м и л я г у парня, как я? Все в каюте уставились на дума, а тот только отмахнулся. Ну да, старые воспоминания о канализации и всем п р о ч и м немного подкосили его чувство юмора. Но ну, пусть первым бросит в него камень тот, кто, ну и дальше по списку, в е с ь м а д а л и н о мусписку. На этом все. а л е к с в з я л с я за ручку двери. Когда я открою, вы в одну сторону, а мы в другую. Все ясно? Да, профессор. Мы поняли. Супер. д у м поднял большой палец, а затем толкнул дверь вперед и первым выпрыгнул в коридор. Разворачиваясь на пятках, он у сильном воле сформировал перед собой десяток печатей. Целая стая воронов с пылающими тьмой клювами вылетела из черной воронки. Они рвали когтями нак, резали их крыльями и вырывали клювами сердца из-за счет дергающихся тел. Алекс п р и г н у л с я и в э ту же секунду над его головой просвистело невероятно мощное заклинание из школы льда. сосулька длиной в несколько метров, в форме арбалетного болта, оставляя на стенах и н й и превращая тех нак, что не пронзила своим к р и с т а л ь н ы м наконечником в ледяные статуи, пролетела по коридору. И пробивая корпус лайнера, у п а л а где-то в океан. Это что, зачарованный револьвер? Тревис, мать твою по всякому, я тебе что сказал? Да, профессор. Рыжий, создавая какое-то невероятно ёмкое и очень тонкое заклинание в форме сверкающего диска, расек и магу, н успевшего отделить з а з е в а в ш е г о с я студента от двух девчонок, уже взбежавших по лестнице. Удачи вам! С этими словами парнишка взлетел по лестнице и был таков. Надеюсь, ты понимаешь. Грибовский к р у т а нул револьвер, подул, надул и убрал артефакт обратно в к о б у р у Что мы сейчас полностью подорвали твое прикрытие в университете? Алекс посмотрел в сторону, где исчезли студенты. Неужели сантименты? поляк уже обнажил свой жуткий меч и одним взмахом п р и к о н ч и л сразу двух взрослых наг. Да, с таким прикрытием продвигаться по лайнеру будет куда с подручнее, чем в одиночку. Неудивительно, что в прошлом маги часто пользовались услугами зачарованных воинов. Кои стали предками современных эсперов. Нет, ответил Дум. Не слышу уверенности в голосе, дорогуша. Неужели черт, с т о Александр Довбский, которому лишь бы выпить и потрахаться, будет скучать по своим студентам? Выпить и потрахаться? Ты меня н и с к е мне путаешь, животное. Ой, а вот сейчас обидно было, между прочим. Не очень т о т о л е р а н т н о да? Я, может, принял это на счет, что ты не воспринимаешь эсперов как сзади. Грибовский отмахнулся мячом. И вместе с головой Наги расек стены двух противоположных кают. с и л щ ш и е с п о р у явно не занимать. Как людей. п р е к р а щ а й поясничить. Алекс вытянул руку, и поток серого тумана окутал пятерку скользящих с противоположной части коридора Наг, превращая их в растекшуюся по стенам и полу слизь. С их помощью я смогу больше узнать о Фалене. Только и всего. Будешь жаль терять такую ниточку. Ах, ну да, ну да. Сверкнул глазами Грибовский. После чего развернулся к толпе визжащих и потрясавших оружием обитателей морских глубин. С лестницы, которая через три палубы вела на капитанский мостик, к ним поднималась целая орава тварей. Сказки мне тут рассказываешь, дорогуша. Алекс в с т а л рядом с Грибовским. Вокруг них танцевали десятки пылающих тьмой печатей. Знаешь что, Эспер? Что, Мак? Мне почему-то захотелось рыбы на углях. Тогда, когда будем на курорте, я угощаю. Заметано. И они вместе рванули прямо к п о л ч и ш у нак. Докладывай, процедил нервно куртящий усы наемник. Перед ним стоял Георгий, в полном боевом обмундировании, с в и з о р о м на глазах и магазинами полными адамантиевых пуль в п е р е в и з и через плечо. Мы смогли захватить только троих и, Гош, блядь, ты издеваешься? Перебил наемника его почти точная копия, после чего указал на трех связанных пассажиров с надетыми на них адамантиевыми ошейниками. Я что, сам не вижу? И за каким хреном вам п о н а д о б и л о с ь брать фейри? Как будто у компании без в е р о л о в о в нет проблем. Леха, я, Леха, я Леха, не я! Наемнику д а р и л кулаком о приборную панель, а затем выругался и вытер руку китель пригвожденного к ней же капитана судна. Еще недавно чистый и прибранный мостик теперь больше походил на скотобойню, весь в крови, в мертвых телах, со следами от пули, магии, с к р е щ и в с я с от разбитых приборов и порванных кабелей. В углу лежали небрежно сваленные тела команды и обслуживающего персонала. Туда как раз д о к и д ы в а л и последние, еще двое наемников. Сколько наших выжило? – спросил Алексей. Визор показывает. Ай, да, дай-то его сюда. Главарь предателей сорвал с головы Георгия Визор и нацепил его себе на лоб. Тут же перед ним возникла объемная карта судна и несколько показателей. До полного потопления оставалось всего минут пятнадцать. Нижние палубы уже полностью были под контролем Нагом. Их особый гость пробивался через них в районе седьмой палубы. и з а всего о т р я д о в наемников в сорок человек выжило только девять. Трое уже уплывали на спасательных шлюпках, блохами расходящихся по карте вокруг тонущего лайнера, и еще четверо находились здесь, оставались двое. Где же вы там? Алекс жестом раскрыл карту пошире, а затем выругался. Судя по тому, что две красные точки стояли в окружении целого моря синих, то подмога не придет. Проклятые крысы свалили. Отправь сигнал в организацию, пусть их встретят, куда бы они ни приплыли. Их, их семьи. Да, брат. к и в н у л г е о р г и й И д о с т а в и з к р е п л е н и я спутниковый телефон, отошел в сторону, набирая какой-то номер. у г у у г угу! заткнись, Фейри. <смех> Блять, я что, как-то непонятно выражаюсь. Алекс уже занёс приклад винтовки, но что-то его остановило. И нагнувшись, он выдернул к л я п ы изо рта Ухары. С кровопотёками на лице, заплывшим правым глазом, растерзанной прической, явно сломанной левой рукой, она всё же сохраняла некое ощущение, что это не она была связана и находилась в плену, а наёмники. Говори, коротко бросил Алексей, а затем добавил: зверь.